И перезаряжая после выстрела он глотал в слюну точно у него пересыхало горло и все-таки тридцать очков он выбил. в это время к сергею подошел дягелев. дурурная голова с досадой сказал он постукивая себя пальцем по лбу сам-то я поехал а наряд в конторке позабыл подпишите новый сергей алексеевич а вернся я тогда прежний порву. выбью уверенно заявил владик и легко взял из рук покрасневшего и осьска винтовку меньше сорок не будет твердо заявил он чувствуя как ладно и послушно легла винтовка к плечу 40 мне не выбить сознался и оська у меня после третьего выстрела рука устает а ты не целься по часу посоветовал владик и скинув приклад он с первой же пули положил 10 ребята насторожились и заулыбались «А ты не целься по часу!» — повторил Владик и снова выбил десять. На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея. Тут как будто бы кто-то его дернул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень. «Сорвал! Что ты, что ты!» — зашептались и задвигались ребятам. дик торопливо перезарядил целился он теперь долго пальцы дрожали и мушка прыгала ну двойка разочаованно крикнул кто-то когда он выстрелил владик оттолкнул винтовку и ничего не говоря пошел прочь сергею стало жалко растерявшегося владика не сердись успокоил он задерживая его руку ты хорошо стреляешь только не надо было оборачиваться нет ты сердито ответил владик это совсем не то несколько шагов вдоль берега они прошли молча владик тяжело дышал я знаю сказал он останавливаясь это вы за меня заступились перед надкой вы не спорте я хорошо знаю я не спорю но я не заступался я только рассказал ей то что передал мне алька а ему я владик очень крепко верю «И я тоже!» Владик облезал пересохшие губы, и, не зная, как начать, он отшвырнул ногой попавшийся камешек. «Это кто к вам сейчас подходил?» «Сейчас? Это старший десятник». «А что, Владик?» Владик запнулся. «А если он десятник, то зачем он ружье прячет?» «Зачем? Из-за него мы столько и нечаянно чуть вас не убили. Из-за него только свихнул себе руку». Из-за него я сейчас промахнулся. У меня три патрона, тридцать очков. Вдруг вижу. Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал, сорвал два. А если бы сразу обернулся-то, и все пять сорвал бы. Разве я его тут ожидал? Постой, постой, да ты не кричи, остановил Владик и Сергей. Кто меня убил? Какое ружье? Кто прячет? Пойди сюда, сядь. Они сели на камень. «Помните, вы верхом ехали и двум мальчишкам записку к начальнику лагеря дали?» «Ну?» «Это мы с Толькой были. На башню дураки лазили. Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули да по кустам из нагана». «Я не по кустам, я в воздух». «Все равно. Это мы с Толькой бабахнули. Это он нечаянно. А потом мы бросились бежать. Тут он под откос и расшибся». «А ружье? Ружье где вы взяли?» «А ружье? Вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Мы там лазили и нечаянно натолкнулись». «Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот?» — настойчиво переспрашивал Сергей. «Этот самый! Мы столько и наверху рядом сидели!» Тоже сунулся под руку с досадой, добавил Владик. Я обернулся, гляжу он. Откуда, думаю, может быть, за ружьем? Раз-раз и сорвал. А ружье где? Там оно, где-нибудь в чаще, под обрывом. Уже нехотя докончил Владик. Если надо, так сходим, можно и найти. Владик торопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева. Ты беги в тиш, я сейчас тоже приду. А потом мы возьмем с тобой Альку, и пойдем вместе гулять, там заодно все посмотрим и поищем.